Глава вторая. Бабалачи замолчал. Лингард пошевелил ногами, разнял сложенные руки и тихо покачал головой. Рассказ о событиях в Самбире, в изложении продувного интригана, смысл которых проникал в его невнимательные уши только урывками, все же послужил той путеводной нитью, что вывело его из мрачного лабиринта мыслей. Добравшись до конца лабиринта, Лингард вышел из путаницы прошлого навстречу неотложным нуждам сегодняшнего дня. Положив ладони на колени и отставив локти, он взглянул сверху вниз на бабалачи, застывшего в неподвижной позе, словно говорящая кукла, у которой кончился завод. «Все это подстроило твое племя», — наконец нарушил молчание Лингард. И ты об этом пожалеешь еще до того, как снова подует сухой ветер. Абдула накликает сюда голландцев. Бабалачи махнул рукой в сторону темнеющего входа. Посмотрите на лес. Пусть земля сейчас под управлением Лакамбы. Скажите мне, Туан, волнуют ли большие деревья, как зовут правителя? Нет. Они рождаются, растут, живут и умирают, ничего не зная и не чувствуя. Это их земля. Даже очень большое дерево не устоит перед маленьким топором, — сухо заметил Рингард. А топоры, мой одноглазый друг, изготавливают белые люди. Вы вскоре в этом убедитесь сами, — расподняли голландский флаг. ай -ва. Не зря написано, что земля принадлежит людям со светлой кожей и с жестким, но глупым сердцем. Чем дальше хозяин, тем легче доля раба, Туан. Вы держались слишком близко к нам. Ваш голос постоянно звучал в наших ушах. Теперь все будет по-другому. Великий Раджа в Батавии могуч, но может поддаться на обман. Чтобы его здесь услышали, ему придется говорить очень громко. Но если кричать будем мы, он услышит целый хор голосов, просящих о защите, ведь он всего лишь белый. «Если я говорил с Паталоло с позиции старшего брата, то для вашей же пользы, для общей пользы, с великой серьезностью», — возразил Вингард. «Так говорят все белые», — воскликнул Бабалачи с пылкой горечью. «Я знаю вашего брата. Вы все так говорите, а сами заряжаете пушки и точите сабли. А когда подготовитесь...» «Слабому советуете, покорись мне и радуйся, либо умри». «Вы, белые, странный народ, для вас истинны только ваша мудрость, ваше достоинство и ваше счастье. Вы сильнее диких зверей, но не умнее. Тигр не нападает, когда сыт, а вам всегда мало. Тигр признает разницу между собой и теми, кто умеет говорить. Вы же не понимаете разницы даже между собой и нами». «Тоже людьми! Вы мудрые и велики, но всегда будете глупцами!» Бабалачев скинул руки, потревожив дремлющее облако дыма над головой, и хлопнул ладонями о хлипкий пол по обе стороны от вытянутых ног. Вся хижина заходила ходуном. Лингард с интересом посмотрел на взволнованного малайца. апа папа, а в чем дело?» — примирительно пробормотал капитан. «Я кого-нибудь здесь убил? Где мои пушки? Что я такого сделал? Кого-нибудь съел?» Балача успокоился и заговорил с заученной вежливостью. «Вы, Туан, человек моря и больше похожи на нас, поэтому я говорю с вами от сердца. Вот только море оказалось сильнее, чем Раджа Лауд. «Ты об этом знаешь?» — спросил уязвленный Лингард. — мы слышали о вашем корабле. Некоторые радовались, но не я. Вы настоящий человек среди белых шайтанов. — Тримакаси, за это спасибо, — буркнул Рингард. Бабалачи с робкой улыбкой потупил взгляд, но лицо его вдруг омрачилось, и он возобновил разговор скорбным тоном. — Если бы вы явились днём раньше, Туан, то увидели бы, как умирает ваш враг. Он умирал нищим, слепым и несчастным. У него не осталось сыновей, способных выкопать для него могилу и рассказать о его мудрости и отваге. Да, вы бы увидели, как человек, с которым вы много лет назад дрались в проливе Каремата, умирает в полном одиночестве, за исключением единственного друга. Вы были бы довольны. «Нет, я бы даже не вспомнил его, не назови ты сейчас его имени. Вы нас не понимаете. Мы сражаемся, побеждаем и забываем». «Истинно, истинно», — с вежливой иронии сказал Бабалачи. «Вы, белые, так великодушны, что вам не досуг запоминать своих врагов. Нет-нет, вы к нам настолько милостивы, что для памяти не остается места». «О, как вы добрые и велики! Вот только сдается мне, что в кругу своих вы ничего не забываете. Не так ли, Туан?» Лингард не ответил и только едва заметно повел плечами. Он положил ружье на колени и рассеянно взглянул на кремниевый замок. «Да!» — продолжал Бабалача, вновь погружаясь в минорный настрой. «Да, он умер во тьме. Я сидел рядом и держал его руку» а он не мог даже увидеть человека, ловившего его последний вздох. Так, кого он проклял из-за белого, тоже сидела здесь и плакала, закрыв лицо. Белый мужчина ходил по двору, шумел, время от времени подходил к двери и смотрел на нас, скорбящих, смотрел такими дикими глазами, что я даже был рад в душе, что умирающий не мог его видеть. Я правду говорю, я был рад, ибо в глаза белого человека страшно заглядывать, когда ими смотрит сидящий в нем дьявол. «Дьявол? Ишь ты!» Полголоса воскликнул Рингард, словно поймал свежую мысль. Бабалачи продолжал. В первые утренние часы Олмар приподнялся, хотя был очень слаб, и отчетливо произнес несколько слов, не предназначенных для человеческих ушей. Я крепко держал его за руку, но для вождя смельчаков Пришло время присоединиться к счастливым правоверным. Мои домашние принесли белый саван, и я начал копать могилу прямо в хижине, где он жил и умер. Белый человек подошел к порогу и что-то крикнул. Он был очень сердит, сердит на дочь Омары за то, что она била себя в грудь, рвала на себя волосы и громко оплакивала смерть отца, как и подобает женщине. Вы понимаете, о чем я, Туан? Этот белый мужчина вбежал в хижину вне себя от ярости, схватил ее за плечо и вытащил наружу. «Да, Туан, я видел смерть Омара и видел его дочь у ног обманувшего меня человека». Его лицо было серым, как утренний туман. Он смотрел на женщину, которая билась головой о землю у его ног белыми глазами. «Он, раб Абдулы». «Да-да, он жив лишь милостью Абдулы». Вот почему я не поднял на него руку, когда всё это увидел. Я сдержался, потому что теперь мы под флагом Оранг-Блант, и Абдулла может шептать на ухо великим мира сего. Нам не нужны неприятности с белыми людьми. Абдулла приказал. Я подчиняюсь». «И это всё?» — рыкнул Рингард в бороду и добавил на малайском языке. «Похоже, ты рассержен, о бабалачи». Нет, я не сержусь, Туан, ответил тот, спускаясь с опасной вершины негодования в надёжную долину неискреннего подобострастия. Я не сержусь. Кто я такой, чтобы сердиться? Я всего лишь Оран Глаут и много раз убегал от вашего брата, одному служил, от другого получал защиту, давал советы за пригоршню риса. Кто я, чтобы сердиться на белого человека? Что толку гневаться? Если не имеешь права ударить, вы, белые, забрали себе все, море, землю, право наносить удары. У нас на островах не осталось ничего, кроме справедливости белого человека, вашей великой справедливости, не признающей гнева. Бабалачи подошел к порогу и понюхал теплый воздух во дворе, а потом вернулся назад и прислонился к столбу, подпиравшему крышу, глядя в лицо, сидевшему на сундуке Лингарду. Факел, почти догорев, шипел. В сердцевине пламени с треском возникали небольшие вспышки, исторгавшие маленькие величиной с горошину клубочки белого дыма. Сквозняк, дующий через невидимые щели в стенах из бамбука, уносил их к двери. Резкий запах нечистот, в котором плавала, хижина, усилился, неодолимо туманил сознание Лингорда, угнетал его решимость и способность мыслить. В голове ворочались думая о себе и человеке, который хотел встретиться с ним, ждал его, ждал день и ночь. Мелькнула злорадная, расплывчатая мысль. Этому парню вряд ли понравилось ждать. Ничего, потерпит, они скоро увидятся и как долго продлится их встреча, пять секунд, пять минут, ничего не говорить или что-нибудь сказать, но что? Не, дать ему напоследок как следует оглядеться, и уж тогда». Бабалачи вдруг тихо заговорил. Лингард моргнул, кашлянул и выпрямил спину. «Теперь вы все знаете, Туан. Лакамба живет в доме по Талоло за полисадом. Абдулла начал строить из досок и камней склад для товара. «Теперь, после смерти Умара, я перееду отсюда к Лакамбе, буду у него советником. Я прислуживал многим людям. Лучший из них теперь спит в земле, одетый в белый саван. На его могиле нет ничего, кроме кучки золы, оставшейся от сожженной хижины, в которой он жил. Да, Туан, ее сжег белый человек». Вбежал с горящим факелом, потребовал, чтобы я вышел, хотя я хранил великого вождя. Так и было. Ругался, поминая в суе имя вашего и нашего бога. Клялся, что сожжет меня и женщину вместе с хижиной, если мы не поторопимся. Хай! Белые люди искусны и мудры. Я быстро вытащил ее наружу. О, черт!» — воскликнул Рингард и перешел на малайский. — Слушай, этот белый не такой, как все остальные. Ты это и сам понимаешь. Он вообще не человек. Он даже не знаю кто. Ббалача осуждающе поднял руку. Сверкнув глазом, он раздвинул покрытые красными пятнами губы в бесстрастной усмешке, обнаживший ряд сточенных до самых десен почерневших зубов. «Хай, — Хай-хай, он не такой, как вы, не такой. Покладисто согласился Бабалачи, похоже, приближаясь к главному вопросу долгожданного разговора. «Он не похож на вас, Туан. Вы, как мы, только умнее и сильнее. Но он тоже очень хитер и отзывается о вас безо всякого уважения, как делают белые люди, когда говорят друг о друге». Лингард подскочил на месте, словно получил тычок. «Он еще и отзывается? И что же он сказал?» «Нет, Туан», — спокойно возразил Бабалачи. «Какая разница, что он говорил, если он не человек? Я для вас никто. Зачем же мне повторять слова одного белого о другом? Он хвастал Абдуле, что многому у вас научился за прошлые годы. А что он еще сказал, я уже позабыл». «Нет, правда, Туан, я...» Лингард оборвал уверение Бабалачи раздраженным взмахом руки — и степенно опустился на сундук. «Я уйду», — сказал Бабалачи. «А белый человек останется здесь наедине с духом мертвеца и с той, кто дарит наслаждение его сердцу. Он белый, и поэтому не способен слышать голоса мертвых. Скажите, Туан», — с любопытством взглянул на капитана Бабалачи, «Вы, белые, когда-нибудь слышите голоса невидимых?» «Не слышим» потому что те, кого мы не можем увидеть, не разговаривают. Не разговаривают и не жалуются, издавая звуки вместо слов. С сомнением воскликнул Бабалачи. Может быть и так. Или у вас плохие уши. Мы, малайцы, слышим много звуков в тех местах, где лежат покойники. Сегодня вечером я слышал... Да, даже я слышал. И не хочу снова услышать, — добавил он нервно. Возможно, я ошибался, когда есть вещи, о которых я сожалею. Он умирал с тяжелым сердцем. Иногда я думаю, что был неправ, но не хочу слушать жалобы невидимых уст. Поэтому мне лучше уехать, Туан. Пусть беспокойный дух говорит со своим врагом, белым человеком, не ведающим ни страха, ни любви, ни пощады. Ему знакомы только неуважение и грубая сила. Да, я ошибался. Хай-хай. Бабалачи замер на минуту, поддерживая левой ладонью локоть и прижав пальцы правой руки к губам, словно в попытке остановить готовый вырваться наружу раскаяние. Взглянув на почти потухший факел, Он подскочил к стене около сундука и распахнул большой ставень, сделанный из палок, переплетённых пальмовой корой. «Эй!» — воскликнул от неожиданности Лингард, едва успев убрать в сторону ноги. Облако дыма зашевелилось, от него отделился закрученный язык и поплыл в сторону открытого окна. Факел мигнул, с шипением погас и упал на циновку. Бабалачи подхватил его и выбросил в темнеющий проём. Агарок описал багровую дугу и шлёпнулся на землю, слабо мерцая в безбрежной темноте. Бабалачи ткнул пальцем в ночную пустоту. «Вон там, Туан, двор и дом белого человека». «Я ничего не вижу», — сказал Рингард, высунув голову из окна. «Слишком темно». «Подождите немного, Туан, вы слишком долго смотрели на горящий факел. Вы скоро всё увидите». «Осторожнее с ружьем, Туан, оно заряжено!» «В нем нет кремня, ты не найдешь кремень в радиусе ста миль отсюда», — проворчал Рингард. «Какой смысл заряжать ружье?» «Камень у меня есть. Мне дал его мудрый и набожный человек из Миннангкабау. Очень благочестивый человек, очень хороший камень. Говорил, что он дает хорошую искру». И ружьё тоже хорошее, бьёт далеко и точно, достанет отсюда до дверей дома белого человека. Я уверен, Туан. Тида, опа, далось тебе это ружьё? Пробурчал Рингард, вглядываясь в непроницаемую темноту. Это чёрное пятно вон там и есть дом. Да, это его дом. Он живёт в нём волей Абдулы и будет жить, пока не... С вашего места, Туан, если смотреть поверх изгороди, хорошо видно дверь. Он выходит из нее каждое утро с таким видом, будто увидел во сне Джаханам. Лингард обернулся. Бабалачи тронул его за плечо. «Подождите немного, Туан, сидите тихо. Скоро наступит утро. Утро без солнца, после ночи без звезд, но света хватит, чтобы вы увидели человека, который не так давно хвастал, будто обхитрил вас в Самбире, как ребенка». Ощутив под рукой лёгкое движение, Бабалачи убрал её и начал шарить за спиной Лингарда по крышке сундука в поисках ружья. «Что ты там возишься?» — нетерпеливо спросил Лингард. «Опять поганое ружьё не даёт тебе покоя. Лучше бы свет зажёг». «Свет! Воистину, Туан, свет небес очень близко». Бабалачи нашёл то, что искал, и, крепко сжимая ствол, опустил приклад ружья на пол. Рассвет, может, и близок, сказал Лингард, положив локти на перемычку кустарного окна и выглядывая наружу. Но пока что снаружи очень темно. Бабалачи нервно пошевелился. Вам не следует сидеть там, где вас могут увидеть, пробормотал он. Почему? Белый человек спит, это правда, но может рано выйти, а у него есть оружие. Ага, у него есть оружие. — Да, с коротким стволом, способное стрелять много раз. — Как у вас? Он выпросил его у Абдулы? Лингард никак не отреагировал на слова Бабалачи. Мысль, что огнестрельное оружие могло представлять угрозу не только в его руках, но и в руках Вильямса, не сразу дошла до старого авантюриста. Он был настолько озабочен думами о своем священном долге, что соображения о возможных ответных действиях человека, которого он с негодованием и презрительным сожалением считал приговоренным к смерти преступником, не посещали его разум. По мере того, как тьма, словно туман, с каждой минутой редела перед задумчивым взглядом Лингарда, Вильямс все больше казался ему фигурой, целиком и полностью принадлежавшим прошлому, совершенно не способной вернуться в его жизнь — Он уже все решил, и пути назад не было. Устав думать, Лингард мысленно закрыл для себя эту роковую, необъяснимую и ужасную главу своей жизни. Худшее уже позади. Настало время заслуженной кары. Ему уже приходилось избавляться от врагов, вставших у него на пути. Он не раз сводил серьезные счеты. Капитан Том для многих был добрым другом, однако, от Гонолулу до Диего Суареса все знали, что с ним не стоит враждовать в одиночку. Лингард, как сам частенько говорил, не обижал и мухи, если только муха сама к нему не приставала. Однако, когда человек годами живет за чертой закона, у него неизбежно складывается свое особое представление о правосудии. Никто из его знакомых никогда не спешил указывать на ошибочность его представлений. Никому не приходило в голову тратить время на споры с Лингардом о том, что справедливо, а что нет. В южных морях, на островах Востока, такое отношение превратилось в аналог здравого смысла, и бывалого моряка лучше всего понимали именно в дальних, малоосвоенных уголках мира, в которых его шумное властное присутствие отзывалось не встречавшим эхом. Какой смысл спорить с человеком, утверждавшим, что ни разу в жизни не пожалело о содеянном, и отвечавшим на робкие замечания беззлобной тирадой? Много ты знаешь. Если надо, могу повторить. Учти. Соратники и знакомые Лингарда воспринимали его мнения и поступки как нечто данное и неизменное смотрели на его выходки с покорным удивлением и даже восхищением, уготованными только для тех, кому благоволит удача. Никто никогда не видел его в таком настроении, как сегодня. Никто никогда не видел Рингарда сомневающимся, не способным принять окончательное решение, не желающим действовать, робким и неуверенным одну минуту, сердитым, но все еще вялым другую». Иными словами, Лингарда в состоянии растерянности от столкновения с беспричинным злом и ужасающей несправедливостью, которые на его простой невзыскательный вкус попахивали сернистыми испарениями преисподней. Гладкая чернота за окном начала светлеть, в ней плавали размытые очертания, как если бы из мрачного хаоса нарождалась новая вселенная. Из темноты проступали формы, лишенные деталей, отдельное дерево, кусты, темная полоса леса вдали, прямые линии дома, край соседней крыши. Бабалачи, который до этого был всего лишь бесплотным голосом, превратился в фигуру человека, беспечно положившего подбородок на дуло ружья и зыркающего по сторонам единственным глазом. Быстро наступал угрюмый день, зажатый в тиски речного тумана и тяжелых туч, серый, лишенный солнечного света, ущербный, безрадостный, тусклый. Бабалачи осторожно потянул Ринграда за рукав, а когда старый моряк вопросительно поднял голову, указал пальцем на дом Вильямса, отчетливо видный справа, за растущим во дворе большим деревом. «Смотрите, Туан, он здесь живет, за этой дверью. Скоро выйдет из нее с растрепанными волосами и будет ругаться. Да, он белый и вечно недовольный. Мне кажется, что он злится даже во сне, опасный человек». «Как видите, Туан, — подобострастно продолжал Малаец, — его дверь прямо напротив окна, где вы изволите сидеть. Окно скрывает вас от чужих глаз. Он прямо напротив вас, совсем недалеко. Посмотрите, как близко, Туан. Да-да, я не слепой. Когда он выйдет, я его увижу. Несомненно, Туан. Когда он выйдет. Пока вы здесь сидите, он вас не заметит. Я сейчас уйду, приготовлю каноэ. Я бедный человек и должен быть в Самбире у Лакамба, когда он продерет глаза. Я вынужден кланяться Абдуле. Он сильный, еще сильнее вас. Отсюда вам легко будет увидеть человека, который хвастал Абдуле, что был вашим другом, хотя готовился напасть на тех, кто считал вас защитником. Да, это он подговорил Абдулу насчет проклятого флага. Локамбо был слеп, а меня обманули. Но вас, Туан, вас он обманул еще больше и хвастался об этом перед всеми». Бабалачи бережно прислонил ружье к стене рядом с окном, и тихо сказал, «Мне уйти, Туан, будьте осторожны с ружьем. Я вставил кремень, камень, подаренный мудрецом, не дающий осечки». Лингард не сводил глаз с дверей дома. В серой пустоте двора, с уханьем, похожим на звук гонга, лениво хлопая крыльями, пролетел в направлении леса дикий фруктовый голубь, птица с ярким оперением. В сумраке недоброго рассвета выглядевшие черная, как ворона. Плотная стая белых рисовок с тихим писком взмыла над макушками деревьев и, зависнув в воздухе, вдруг прыснула во все стороны, как осколки разорвавшиеся гранаты. За спиной Лингарда раздалось шарканье ног, это покидали хижину женщины. Со стороны двора послышались чьи-то жалобы на холод, слабые, но отчетливые в тишине, заполнившие пространство между пустующими домами и безлюдными вырубками. Бабалачи вежливо кашлянул. Под домом, безо всякого перехода, застучали деревянные пистики для очистки риса. Слабый, но внятный голос во дворе снова захныкал. «Раздуй угли, брат!» Ему визгливо ответил другой. «Сам раздуй, свинья приверетливая. Тон речи, взметнувшись, сбился на глухое бормотание, словно говоривший провалился в глубокую яму. Бабалачи с явным нетерпением кашлянул еще раз и доверительно спросил. «Как вы думаете, Туан, мне уже пора уходить? Вы позаботитесь о моем ружье?» «Я умею повиноваться. Я слушаюсь даже Абдулу, хотя он меня обманул. Ружье надежно бьет далеко и точно. Я всыпал двойную меру пороха и вложил три куска свинца. Да-да, Туан. А теперь мне, пожалуй, пора». Лингард медленно обернулся на звук голоса Бабалачи, и остановил на нем тусклый, безрадостный взгляд больного человека, очнувшегося поутру, чтобы встретить еще один многострадальный день. Вникнув в слова старого интрига, Нолингард насупил брови. Его взгляд ожил, на лбу обозначилась толстая жилка. Наткнувшись на твердый взгляд моряка, Бабалачи поперхнулся словами и сконфуженно замолчал. Лингард поднялся. Его лицо разгладилось. Он глянул на встревоженного бабалача с высоты своего роста с неожиданным благодушием. Ага, вот чего ты добиваешься, сказал он, положив тяжелую руку на податливое плечо Бабалачи. Ты решил, что я пришел убить его, а? Признавайся, цепной пес арабского торгаша. А для чего же еще? Потеряв от нетерпения осторожность, взвизгнул Бабалачи. «Для чего, Туан? Не забывайте, что он сделал. Он отравлял наши уши наветами на вас. Вы настоящий мужчина, и если вы пришли не для того, чтобы его убить, то здесь дурак либо я...» Он замолчал, хлопнул ладонью по голой груди и унылым шепотом закончил. «Либо вы, Туан...» Лингард бросил на него презрительно холодный взгляд. После долгих мучительных блужданий по темному лабиринту омерзительных поступков Вильямса логика и коварные зигзаги неискреннего ума Бабалачи предстали перед ним как на ладони. По крайней мере, здесь он имел дело с объяснимым простым следствием, вытекающим из ясной причины, поэтому даже пожарил расстроенного махинатора. — Выходит, твой друг тебе не угодил, одноглазый, — медленно произнес Лингард, приблизив свирепое лицо к смущенной физиономии Малайца. — Сдается мне это напрямую связано с недавними событиями в Самбире, а? — Говори, сын погорельца. — Да погибнуть мне от вашей руки, о Раджа-Маре, если я говорю неправду! — с безудержной горячностью вскричал Бабалачи. Вы здесь окружены врагами, и он среди них главный. Абдулла без него не смог бы ничего добиться, а я без Абдуллы, так что бейте меня, а в моем лице — всех остальных». «Да кто ты такой?» — презрительно воскликнул Лингард, чтобы называть себя моим врагом. «Ты грязь под ногами, ничтожество, иди отсюда, Лакас, живо проваливай!» Он вытолкал бабала из дверей и по короткой лестнице спустился за ним во двор. Сидевшие у огня грибцы, словно через силу, лениво обернулись на двух мужчин и, не проявив никакого интереса, теснее сбились в кучку с отсутствующим видом грея руки над углями. Женщины замерли с пестиками в руках и с любопытством украдкой поглядывали из полумрака под домом. «Сюда?» — спросил Рингард, кивнув на плетеную калитку, ведущую на участок с домом Вильямса. «Если вы ищете смерти, то сюда!» — ответил Бабалачи равнодушно, будто истощил весь запас эмоций. «Да, здесь живет тот, кто уничтожил ваших друзей, приблизил кончину Умара, подговорил Абдулу, сначала против вас, потом против меня. Я повел себя как ребенок. Позор!» «Но вы идите, Туан, идите!» «Я-то пойду, куда захочу», — огрызнулся Лингард. «А ты? Иди к черту, ты мне больше не нужен. Скорее острова в этих морях исчезнут в пучине, чем я, Раджалаут, стану выполнять волю твоего народца. Тау, я тебе вот что скажу. После сегодняшнего дня можешь поступить с ним как хочешь. И я говорю это, потому что милостив». «Ти да, я ничего не сделаю!» С горьким безразличием покачал головой Бабалачи. «Я в руках Абдулы, если вам нет никакого дела, то и мне тоже. Нет-нет, сегодняшнее утро меня многому научило. Настоящих мужчин больше не осталось. Вы, белые, жестоки с друзьями и милостивы к врагам, так поступают одни дураки». Бабалачи спустился к реке, и, не оборачиваясь, Исчез в низкой пелене тумана. Лингард проводил его задумчивым взглядом. Через минуту он выпрямился и окликнул грибцов. Ха-я! Эй, вы там! Когда поедите рису, ждите меня с веслами наготове, ясно? А, да, туан! ответил Алис сквозь дым утреннего костра, который мягко стерился по двору. Ясно! Лингард медленно открыл плетеную калитку, сделал несколько шагов и остановился. Мимо скользнул легкий ветерок, разворошил листья на большом дереве и тихо растаял среди сучков и веток. Повинуясь инстинкту моряка, Лингард посмотрел вверх. Над головой, под серой незыблемой массой грозовых облаков, Хаотично проносились, закручиваясь мохнатыми, извилинами и рваными спиралями темные клочья тумана. Над двором и домом нависала круглая мрачная медлительная туча, за которой, как растрепанные волосы плакальщицы, тянулись спутанные дымчатые ленты дождя.